Визит каноника В день оглашения приговора, после обеда, философу сообщили, что каноник Бартоломе Кампанус ожидает его в приемной судебной канцелярии. Зенон сошел туда в сопровождении Жиле Ромбо. Каноник попросил тюремщика оставить их наедине.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 О путях и назначении человеческой жизни мы знаем меньше, чем птица, о своих перелетах. Не придавайте моим механическим фантазиям значения большее, чем придаю им я. Сами по себе они ни благодетельны, ни пагубны, с презрением сказал Зенон. Даже в искусстве врачевания которым я более всего занимался, изобретения плутонические и алхимические играют свою роль. Но, признаюсь, поскольку род людской, судя по всему, до скончания времен пребудет таким, каков он есть, опасно предоставлять безумцам возможность взорвать естественную механику вещей и бесноватым подняться в небо. Что до меня, то...